Она все время выражала опасения, что фронт будет в этом месте прорван, и она снова попадет в большевистское рабство. В конце концов полковника обидело такое недоверие к немецкому оружию, и он удовлетворил ее любопытство. Пока они тут закусывали, со стороны станицы послышался все нараставший, нестройный топот ног по шоссе. Вначале они не обращали на него внимания, но он...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 Немецкий полковник и лейтенант и Любков встали, высунувшись из балки. Вдоль шоссе, все вытягиваясь и вытягиваясь из станицы, двигалась большая колонна советских военнопленных, конвоируемая румынскими солдатами и офицерами. Вдоль колонны, иногда прорываясь к ней сквозь румынских солдат, бежали старые и молодые казачки, крича и причитая,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 Не помню, когда и как она схватила со скатерти белые булки, еще какую-то еду, она уже бежала, как была в фельдеперсовых чулках по этому съезду с размешанной сухой землей, сбежала на шоссе и ворвалась в колонну. Она салала булки, куски в одни, в другие, в третьи, протягивавшиеся к ней черные руки. Румын Эльфебель пытался ее схватить, а она увертывалась,